Хлеб и соль. Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовые аллеи, которые вела к теплице. «В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф?» Сказала она. «Да, сударыня, и вашу мысль открыть все двери и ставни прекрасные мысли». Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит. — А вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах? — спросила. — Знаете, куда я вас веду? — спросила графиня, не отвечая на вопрос. — Нет, сударыня, — ответил Монте-Кристо, — но, как видите, я не противлюсь к оранжереи, что виднеется там, в конце этой аллеи. Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полные превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската. — Возьмите, граф. — сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. — Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим, сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу. Граф поклонился и отступил на шаг. — Вы мне отказываете? — сказала Мерседес с дрогнувшим голосом. — Сударыня! — Отвечал Монте-Кристо, Я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем мускат. Мерседес со вздохом уронила кисть. На соседней шпалере висел чудесный персик. Выращенный, как виноградные лоза в искусственном тепле оранжереи, Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его. Тогда возьмите этот персик, сказала она. Но граф снова повторил жест отказа. Как? Опять, — сказала она, с таким отчаянием, в голосе, словно подавляя рыдание, «Право мне не везет!» Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок. «Знаете, граф, — сказала наконец Мерседес, с мольбой, глядя на Монте-Кристо, — есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями. — Я это знаю, сударыня, — ответил граф, — но мы во Франции, а не в Аравии, а во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычай делить хлеб и соль. — Но все-таки, — сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, — все-таки мы друзья, не правда ли? Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего, как смерти, Затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова. «Разумеется, сударыня», — отвечал он, — «почему бы нам и не быть друзьями?» Этот тон был так далек от того, чего жаждал Мерседес что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон. «Благодарю вас», — сказала она. И она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова. Граф начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки. «Правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?» — Да, сударыня, я много страдал, — ответил Монте-Кристо. — Но теперь вы счастливы? — Конечно, — ответил граф. — Ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался. И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу. Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям. Вы не женаты? — Женаты. Сдрогнув, переспросил Монте-Кристо, кто мог вам это сказать. Никто не говорил. Но вас несколько раз видели в опере с молодой очень красивой женщиной. Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека. Значит, вы живете одиноко, одиноко. У вас нет сестры, сына, отца, никого. Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни? Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше двадцати лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все». Рафиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания. — Да, — сказала она, — эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни. И вы не виделись больше с этой женщиной? — Никогда. — Никогда. — Я больше не возвращался туда, где она жила. — На Мальту? — Да, на Мальту. Она и теперь на Мальте. Вероятно, вы простили ей ваши страдания. Ей да, но только ей. Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил. Нисколько. За что мне их ненавидеть? Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывы к ароматной грозди. «Возьмите», — сказала она, — «я никогда не ем муската, сударыня» ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему. Графиня жестом полным отчаяния отбросила кисти винограда в ближайшие кусты. «Он неприклонен, прошептала она. Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему. В эту минуту к ним подбежал Альбер. «Матушка», — сказал он, — «большое несчастье», — Что такое? — Что случилось? — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. — Несчастье, — ты говоришь, — в самом деле теперь должны начаться несчастья. — Приехал господин Дебильфор? — И что же? — Он приехал за женой и дочерью. — Почему? — В маркиз прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить, но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок. — А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор, — спросил граф. — Это ее дед по матери, он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем. Ах, вот как! Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Мирал не приходит также же деда мадемуазель Данглар. Альбер, Альбер, ну что ты говоришь? С нежным упреком сказала госпожа де Марсер. Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить. Она отошла на несколько шагов. Он-то Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их. — Мои друзья, правда, — сказала она. — Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня, — сказал граф. — Во всяком случае, я ваш почтительнейший слуга. Графиня удалила с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и десяти шагов, как граф увидел, что она поднесла глазам платок. — У вас с матушкой вышла размолвка? — удивленно спросил Альберт. — Напротив, — ответил граф, — ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья. И они вернулись в гостиную, которую только что покинула Валентина и супруги Девильфор. Морель, понятно, вышел вслед за ними.